Налтриксон. Что такое нолтриксон? Первоначально нолтриксон в полной дозе был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA США с середины 1980-х годов. Он был создан для того, чтобы помочь алкоголикам и наркоманам освободиться от своей зависимости. Это работало за счет повышения уровня серотонина – чтобы снять тягу к алкоголю и наркотикам, от которых когда-то они получали удовольствие. Таким образом, препарат помогал при абстинентных симптомах в дозе 50 мг в день. Он все еще используется для этой цели сегодня. Низкие дозы налтриксона были находкой для многих пациентов с тироадитом Хошимото и Грейвса при чрезмерно реактивной иммунной системе. Это также помогает снизить воспаление. НДН – низкая доза нолтрексона. Что значит низкая доза нолтрексона? Через год после создания нолтрексона было обнаружено, что так называемая низкая доза вещества может улучшить иммунную функцию человека. И что особенно важно, это может уравновесить чрезмерно активную иммунную систему. Каким образом? Снижая уровень чрезмерно активных клеток киллеров TH17 – которые способствуют возникновению ваших аутоиммунных проблем. Чем низкая доза нолтрексона особенно полезна для пациентов с стереодитом Хошимота? Поскольку НДН может модулировать и уравновешивать чрезмерно реактивную иммунную систему, многие пациенты сообщают, что это стало причиной снижения уровня их стойких антител. Этот успех также относится и к людям с тиреотоксикозом, Их аутоиммунная атака снижается. НДН также стало известно как потенциально полезная для людей с раком, рассеянным склерозом, болезнью крона, волчанкой, а также ВИЧ, СПИДом и расстройствами центральной нервной системы. Помимо улучшения выработки эндорфина, дефицит которого может быть причиной многих заболеваний, низкие дозы налтриксона также могут помочь уменьшить воспаление. НДН также может уменьшить сокращение мышц в вашем желудочно-кишечном тракте, тем самым улучшая заживление, говорится в литературе. Было также доказано, что он уменьшает боль при ревматоидном артрите. Как пациенты с аутоиммунным заболеванием используют НДН? Это очень индивидуально. Многие пациенты начинают с полутора мг, привыкая в течение нескольких недель, Затем очень медленно повышают дозу до 4,5 мг, принимаемых перед сном, но другие могут начать только с 0,5 мг. У кого-то максимальные дозы варьируются от 2,5 до 3 мг, чтобы иметь преимущество без побочных эффектов. У кого-то на уровне 4,5 мг без побочных эффектов. Некоторые поднимаются еще выше. Каковы побочные эффекты, свидетельствующие о том, что доза может быть слишком высокой для кого-то? Пациенты страдали бессонницей, головными болями или повышенной усталостью при попытке поднять дозировку выше. Некоторые принимают препарат через день, находя в этом преимущество. Все очень индивидуально. Некоторые сообщают, что для того, чтобы увидеть преимущество, могут потребоваться месяцы, Поэтому, по-видимому, обычной рекомендацией является пробная версия приема НДН минимум на 6 месяцев. Снижение уровня антител очень индивидуально. Вы можете получить НДН по рецепту вашего врача в аптеке. Его часто смешивают с микрокристаллической целлюлозой в качестве наполнителя. Поговорите с фармацевтом, если это проблема. Некоторые приобретают таблетки через своего врача и делают свою собственную жидкую версию. Вы отмеряете в бутылочку 50 мл дистиллированной воды, высыпаете туда содержимое капсулы 50 мг, перемешиваете. Затем необходимую дозировку вы набираете шприцем 1 мл, равный 1 грамму. То есть рабочая дозировка будет от 2,5 до 4,5 мл этого раствора. Примечание. Обычно, когда пациент начинает принимать НДН, особенно при триодите Хашимота АИД, он обнаруживает, что ему необходимо немного уменьшить прием препаратов, содержащих гормоны щитовидной железы. Есть ли побочные эффекты при использовании НДН? Некоторые пациенты сообщают, что в первую неделю им снятся очень яркие сны, а затем они исчезают. По мере повышения дозировки красочность сновидений усиливается. Но у большинства они, в конце концов, проходят. Если эти яркие сны продолжаются, пациенты начинают принимать НДН утром, а не перед сном. Некоторые пациенты сообщали о бессоннице. Они снова впадают в депрессию, если это происходит. Другие сообщали о депрессии, повышенной утомляемости, головных болях. Но такие эффекты встречаются нечасто. По моему опыту, начало приема НДН вызвало сонливость и яркие сны в первые недели. А затем, когда я вышла на дозировку 4,5 мг и организм привык, никакой сонливости и снов не было. Дозировка в 5 мг вызвала головную боль на несколько дней. Поэтому я снизила дозировку до 4,5 мг. Итак, и остаюсь на ней. Важно принимать НДН на ночь. Он работает с 2 до 4 часов утра. Могу ли я принимать препарат во время беременности? Согласно различным сообщениям беременных пациенток, не было никаких проблем с приемом препарата ни во время беременности, ни при кормлении грудью. LDN Research Trust утверждает, что дети, подвергшиеся воздействию НДН, часто здоровее, чем те, чьи матери не принимали НДН во время беременности. Однако посоветуйтесь со своим врачом, потому что я никогда не смогу сказать, что подходит именно вам. Должна ли я принимать НДН всю жизнь? Информированные пациенты со склонностью к иммунным заболеваниям решили сделать это, но вы сами решаете, что лучше для вас. В любом случае, каждый метод снижения антител – Работает сам по себе, но наибольшего эффекта вы добьетесь, принимая все указанные способы для достижения наилучшего результата.